В кухне царило обычное армейское кумовство. Благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили слоснившимися от жира мордами, у всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились выпиющие безобразия. Вольно определяющийся марок из чувства справедливости произвел возле кухни скандал. Когда кошевар положил ему в котелок с супом солидный кусок вареного филе, сказав при этом «это нашему историографу», Марек заявил, что на войне все солдаты равны, и это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать Кашеваров. Вольно определяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что отказывается от всяких привилегий. В кухне, однако, ничего не поняли и сочли, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому кошевар шепнул ему, чтобы он пришел после раздачи обеда, тогда он, мол, отрежет ему часть от окорока. У писарей тоже лоснились морды, санитары, казалось, так и пышут благополучием, рядом со всей этой благодатью валялись еще неприбранные остатки недавних поев. Повсюду были разбросаны патронные обоймы, пустые жестяные консервные банки, клочья русских, австрийских и немецких мундиров, части разбитых повозок, длинные окровавленные ленты, марлевых бинтов и вата. В старой сосне у вокзала, от которого осталось только груда развалин, торчала неразорвавшаяся граната. Возле валялись осколки снарядов. по-видимому, недалеко находились солдатские могилы, откуда страшно несло трупным запахом. Так как здесь проходили и располагались лагерем войска, то повсюду виднелись кучки человеческого кала международного происхождения, представителей всех народов Австрии, Германии и России. Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга без всяких споров и раздоров. полуразрушенную водонапорную башню, деревянную будку железнодорожного сторожа и вообще все, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелестей войны, неподалеку из-за холма поднимались столбы дыма, будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это жгли холерные и дизентерийные бараки. на радость господам, принимавшим участие в устройстве этого госпиталя под протекторатом эрцгерцогини Марии. Господа эти крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных бараков. Ныне одна группа бараков расплачивалась за все остальные, и в смраде горящих соломенных тюфиков. К небесам возносились все хищения, совершенные под покровительством эрцгерцогини Марии. На скале за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим бранденбуржцам с надписью «Героям Лубковского перевала» с большим германским орлом, вылетом из бронзы, причем в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема, отлита из русских пушек, отбитых при освобождении Карпат германскими полками. В этой странной и до тех пор непривычной атмосфере батальон отдыхал после обеда в вагонах, а капитан Сагнер вместе со своим адъютантом все еще не могли с помощью шифрованных телеграмм договориться с базой бригады о дальнейшем маршруте батальона. Сообщения были невероятно путаны, Из них можно было заключить единственно, что им вовсе не следовало ехать на Лубковский перевал, а, добравшись до нового места у Шатора, двигаться в совершенно другом направлении, так как в телеграммах шла речь о городах Чоп, Унгвар, киш Кишберезна, Ужек. Унгвар венгерское название Ужгорода, Кишберезна. Малая Березна — украинское село в Закарпатской области Украины. Ужик — большое село в Закарпатской области Украины, в то время лежавшее на границе Венгрии и Австрии, Галиции. Через десять минут выяснилось, что сидевший в бригаде штабной офицер — форменный балбес. В батальон пришла шифрованная телеграмма, где он спрашивал, говорит ли с бригадой 8 маршевый батальон 75-го полка Военный шифр С3. Бригадный балбес удивился, получив ответ, что на проводе седьмой маршевый батальон 91-го полка. И спросил: Кто дал им приказ ехать на Мукачево по военной железной дороге на Стрий, тогда как их маршрут через Лубковский перевал на Санок в Галицию? балбис был потрясен тем что ему телеграфируют с лубковского перевала и послал шифрованную телеграмму маршрут остается без изменения лубковский перевал санок где ждать дальнейших распоряжений по возвращении капитана сагнера в штабном вагоне начинали говорить о явной бестолковщине делая намеки на то что не будь германцев восточная военная группа совершенно потеряла бы голову Подпоручик Дуб попытался выступить в защиту бестолковщины австрийского штаба и понес околесицу о том, что здешний край был опустошен недавними боями и что железнодорожный путь еще не мог быть приведен в надлежащий порядок. Все офицеры посмотрели на него с состраданием, словно желая сказать, — Ну, этот господин не виноват. Уж таким идиотом уродился. Не встречая возражений, подпоручик Дуб распространялся о великолепном впечатлении, которое производит на него этот разоренный край, свидетельствующий о том, как умеет бить железный кулак нашей армии. Ему опять никто не ответил, и он повторил, «Да, безусловно. Разумеется, русские отступали здесь в страшной панике». Капитан Сагнар про себя решил, что, когда они будут в окопах, И положение станет особенно опасным. Он при первом же удобном случае пошлет подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогносцировки неприятельских позиций. А поручику Лукшу, высунувшемуся так же, как и он из окна вагона, шепнул горяча: «Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей!» Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австро-германского наступления на Сане. Австро-германское наступление на Сане. В связи с затишьем на Западном фронте немецкие войска получили возможность предпринять наступление в Галиции, в результате которого русские в мае-июне 1915 года отступили за реку Сан. Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями. Особенное отвращение вызывали его изречения, вроде Потом мы двинулись на Буковска, чтобы обеспечить за собой линию Буковска-Дынув, поддерживая связь с Бордиевской группой у Большой Полянки, где мы разбили Самарскую дивизию неприятеля. Поручик Лукаш не выдержал и вставил, прервав под поручика дуба. — О чем ты, по-видимому, еще до войны говорил со своим окружным начальником? Подпоручик Дуб враждебно взглянул на поручика Лукша и вышел из вагона. Воинский поезд стоял на насыпи, а внизу, в нескольких метрах под откосом, лежали разные предметы, брошенные русскими солдатами, которые, по-видимому, отступали по этому рву. Тут валялись заржавленные чайники, горшки, патронташи. Здесь же среди разнообразнейших предметов виднелись мотки колючей проволоки и снова окровавленные полосы марлевых бинтов и вата. В одном месте над Орвом стояла группа солдат, и подпоручик Дуб тотчас заметил, что находящийся среди них Швейк что-то рассказывает. Он отправился туда. — Что случилось? — — раздался строгий окрик подпоручика Дуба, который вырос прямо перед швейком. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант! — ответил за всех швейк. — Смотрим! — На что смотрите? — крикнул подпоручик Дуб. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы смотрим вниз в ров. — А кто вам разрешил это? Осмелюсь доложить, господин лейтенант, такова воля нашего господина полковника Шредера из Брука. Когда мы отправлялись на фронт, он в своей прощальной речи велел нам, когда будем проходить по местам боев, сугубое внимание обращать на то, как развивалось сражение, чтобы извлечь пользу для себя. И вот здесь, господин обер-лейтенант, в этом рву мы видим, что солдату приходится бросать при отступлении. осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы здесь поняли, как глупо, когда солдат тащит с собой всякие лишние вещи. Этим он понапрасну отягощает себя. От этого он понапрасну утомляется. Когда солдат тащит на себе такую тяжесть, ему трудно воевать. У подпоручика Дуба мелькнула надежда, что наконец-то он сможет предать Швейка военно-полевому суду за предательскую антимилитаристскую пропаганду. А потому он быстро спросил, — Вы, значит, думаете, что солдат должен бросать патроны или штыки, чтобы они валялись где-нибудь во овраге, как вон там? — Никак нет. Ни в коем случае, господин лейтенант, — приятно улыбаясь, — ответил Швейк. Извольте посмотреть вон туда, вниз, на этот брошенный железный ночной горшок. И действительно, под насыпью среди черепков вызывающе торчал ночной горшок с отбитой эмалью и изъеденной ржавчиной. Все эти предметы, негодные для домашнего употребления, начальник вокзала складывал сюда как материал для дискуссий археологов будущих столетий. которые, открыв это становище, совершенно обалдеют, а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков. Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего не оставалось, как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, который юность свою провел под кроватью. На всех это произвело колоссальное впечатление, и так как подпоручик Дуб молчал, заговорил Швейк. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла призабавная история на курорте Подебрады. Об этом рассказывали у нас в трактире на Виноградах. В то время в Подебрадах начали издавать журнальчик. Независимость, во главе которого стал подобратский аптекарь, а редактором поставили Владислава Гаика из Доможлиц. Аптекарь был большой чудак, он собирал старые горшки и прочую дребедень. Набрал прямо-таки целый музей. А этот самый доможлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну, налезались они что надо. так как уже целую неделю не виделись. И тут ему обещал он за угощение написать фильетон в эту самую независимость, в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал фильетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашел старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем — Прибыл с процессией и хоругвями епископ Бриних из Граца. Подобратский аптека решил, что это намек, и подал на Нагаика в суд. Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и заорал на всех. — Говорю вам, не глазеть тут попусту. Вы все меня еще не знаете, но вы меня узнаете. Вы останетесь здесь, Швейк. Приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону. Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее. Но Швейк опередил его. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днем не слишком жарко, а ночи очень приятные. Самое подходящее время для военных действий. Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил, — Знаешь, что это такое? — Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь -точь такой же. — Так запомни, мерзавец, — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. — Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду. Уходя, Подпоручик Дуб довольно повторял про себя. — Это я ему хорошо сказал. — Пропаганду! — Да, пропаганду! Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос. Куда же мне его зачислить? И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище — Полупердун. В военном лексиконе слово пердун издавна пользовалось особой любовью. Это почетное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. Пердун было следующей ступенью прозвища дряной старикашка. Без этого эпитета пить слово старикашка. было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались сверхположенного времени. Старикашка заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у старикашки Непременно должен быть какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал. За это его и прозывали старикашкой. Но если старикашка понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто старикашки паршивым старикашкой или дрянным старикашкой. Высшая степень непорядочности, придирчивости и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало все. Но между штатским пердуном и военным пердуном была большая разница. Первый, штатский, тоже является начальством. В учреждениях так его называют обычно курьеры и чиновники. Это «филистер-бюрократ». который распекает например за то что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой ну и тому подобное это исключительный идиот и скотина осел который строит из себя умного делает вид что все понимает все умеет объяснить и к тому же на всех обижается кто был на военной службе понимает конечно разницу между этим типом и пердуном в военном мундире здесь Это слово обозначало старикашку, который был настоящим паршивым старикашкой. Всегда лес нарожен и тем не менее останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто старикашка и отчасти паршивый старикашка. В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо Пердуна говорили. наш старый нужник. Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилом, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба полупердуном, то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до пердуна не хватало еще процентов. Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунарта. Щека у Кунарта распухло. Он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух, у него, мол, имеются определенные доказательства, что Кунарт поддерживает связь со Швейком. — В таком случае, — рассудил Швейк, — Идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплюхи только в определенных случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский. От сих до сих. — Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплюх. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карлинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошел с рапортом. А при рапорте все перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врет. В тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на три недели. «Однако это дело не меняет», — продолжал Швейк. «Ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в анатомическом театре, человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой». Пара пощечин на военной службе много значит. Кунарт совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону. Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал. — Что вам здесь нужно, негодяи? — Держись с достоинством, — советовал Швейк к Кунарду, вталкивая его в вагон. В коридор вагона вошел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнар. Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие и не имело знакомого всем милого выражения, скорее наоборот. На нем было написано, что произошли новые неприятные события. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк. — Дело идет о рапорте. — Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк. Мне это уже надоело. С вашего разрешения я ординарец вашей маршевой роты, а вы с вашего разрешения изволите быть командиром одиннадцатой роты. Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам. — Вы швейк окончательно спятили, — прервал его поручик Лукш. — Вы пьяны, и лучше всего сделаете, если уйдете отсюда. «Понимаешь, дурак, скотина!» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, подталкивая вперед Кунарта. «Это похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтобы никого не переехало трамваем. В жертву принес себя сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение». капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо поручика Лукша выражало полнейшее отчаяние. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем следует рапортовать, — неумолимо продолжал Швейк. — Еще в Бруке вы говорили мне, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всем, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволяю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощечин своему денщику. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я об этом и говорить бы не стал, но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует рапортовать. Странная история. задумался капитан Сагнер. «Почему вы все время, Швейк, подталкиваете к нам Кунарта?» «Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп. Ему господин лейтенант Дуб набил морду, а ему совестно одному идти с рапортом. Господин капитан, извольте только взглянуть, как у него трясутся колени. Но Он еле жив от того, что должен идти с рапортом». «Не будь меня, он никогда не решился бы пойти с рапортом. Вроде того Куделя из Бытаухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до Корнета, а потом на каком-то острове в Тихом океане был объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал как-то с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземца. Вообще...» Очень печально, когда из-за каких-то идиотских пощечин приходится идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдет. Он получил эти оплюхи и получил их столько, что теперь даже не знает, о которой плюхе идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он и впредь позволит себя избивать, сколько влезет. Но осмелюсь доложить, господин капитан, посмотрите на него. Он со страху обделался. С другой же стороны, он должен был тотчас пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть скромной фиалкой. Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба. Подталкивая Куннарта вперед, Швейк сказал ему, Да не трясись же ты, как осиновый лист!» Капитан Сагнер спросил Кунарта, как было дело. Кунарт, дрожа всем телом, заявил, что господин капитан могут обо всем расспросить самого господина лейтенант. Вообще господин лейтенант Дуб по морде его не бил. Иуда Кунарт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк все выдумал. Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб, который вдруг появился и закричал на Кунарта. — Хочешь получить новые оплюхи?